Егор Егорович втащил на козла вакуума, вскочил в тарантас и, погрозив охотникам кулаком, покатил домой. «Что же все это значит, господа?» — спросил генерал, когда скрылась с глаз белая фуражка Егор Егорович. «Он уехал!» «На чем же, черт возьми, я уеду?» «Он на моем тарантасе уехал!» «То есть не на моем!» на том, на котором мне нужно уехать. Это странно. <къем> Дерзко с его стороны. С Ваней сделалось дурно. Водка смешанная с пивом подействовала как рвотное. Нужно было вести Ваню домой. После 15-й охотники порешили тройку уступить генералу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 Было уже темно, когда проснулся доктор. Поблуждав немного по лесу и вспомнивши, что он на охоте, доктор громко выругался и принялся оукать. Ответа на не, разумеется, не последовало, и он порешил отправиться домой пешочком. Дорога была хорошая, безопасная, светлая.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 Бранились ревнивые мужья и давалась клятва не ходить никогда более на охоту. Никогда! Даже и 29 июня.